В Австралии есть еще много сумчатых зверей, которые очень похожи на наших. Если хочешь, я найду тебе сумчатых мышей, сумчатых кротов. Не хочу мышей и кротов. Я хочу, я хочу. Пока ты раздумывал, у нас почти что из-под ног вылез вамбат А чего это за зверь такой, вамбат? Совершенно замечательный. Вамбат милый и симпатичный уволень. Взрослые вамбаты животные не маленькие, длиной до одного метра. Шерсть у вамбата жесткая и короткая, бурого цвета. Можно было бы сказать, что вамбат похож на бобра, но у него нет замечательного бобрового хвоста. А можно было бы сказать, что вамбат похож на бурсука, но у него мордочка круглее и полосок на мордочке нет. Хотя норы этот симпатяга роет отлично, не хуже, чем барсук. И вот что интересно, вамбата роет нору, лежа на боку, а нора у него длинная, с коридорами, достигающими 10 метров. Ого! А интересно, как там у вамбата под землей все устроено? Длинный коридор ведет в спальню, где у вамбата приготовлена чистая и тёплая постель из травы. Днем он спит здесь, а ночью вылезает кормиться. Наверное, мы ходим по крыше его подземного дома. Вот вамбаты и проснулся. Он с грустным видом топчется на месте, словно не знает, за что же ему теперь приняться. Обычно вамбаты просыпаются вечером и тут же начинают копать землю в поисках лакомых крышков, собирать ягоды или грибы. Бывает, что к вамбату, который нашел особенно вкусный корень и хрустит им так сочно, что у других слюнки текут, приходит в гости другой вамбат. Они не ссорятся, как случается у других зверей, а начинают хрустеть вместе. Потому что вамбаты – существа мирные. Дядя Кузя, если днем вамбату полагается спать, что я ему колыбельные стихи прочитаю. В норе на самой глубине Вомбат ворочался во сне. Нора длинна и глубока, Копал нору, на тюрбака.